Глава девятнадцатая. Целый день я только об этом и думала. Глаза смотрели на цифры, руки били по клавишам и перебирали бумаги. Сами собой отдавали и принимали документы от арендаторов, которые то и дело заходили за счетами и сверкой. А в мыслях только «Север Девелопмент». Компания Марка Северова, моего бывшего жениха и отца Машеньки. Память, подлая сволочь, не давало мне вздохнуть, подкидывая картины из прошлого, от которых мне хотелось то плакать, то улыбаться с ностальгией. Я надеялась, что чувства к этому мужчине уже высохли в моём сердце, как цветок без полива. Я не видела его, не слышала о нём новостей, не искала намеренно, чтобы не травить и без того израненную душу. Но он сам настиг меня. Не знаю специально, Или это чистое совпадение. Но именно в этот маленький город нагрянула его компания, чтобы что-то здесь построить или инвестировать в строительство. Да это и не важно. У детища Марка много видов деятельности. Но меня теперь больше всего волнует вопрос, специально ли он сюда заявился. Или это чистое совпадение. Ведь я пряталась от севера во все эти годы. Даже фамилию подумывала сменить для конспирации. Но всё же не стало, решив, что это был бы уже перебор. Первые полгода на волне гормонов меня так сильно бросало, что я боялась выйти из дома или съездить в гости к родителям. Я ведь реально поверила Софии, что она богатая и могущественная, сможет меня найти и наказать, если я не выполню своё обещание. Но спустя время дошло, что это всё были громкие слова, и никому я не нужна. Ни Софии, ни Марку Никто меня не искал. И как только я это поняла, я будто освободилась от невероятного веса на плечах. Смогла вдохнуть полной грудью и попытаться обустроить свою жизнь и наладить быт ради того, чтобы мой ребёнок родился в достойных условиях. Возвращаться в родной город я всё же не стала. Мне уже понравилось жить отдельно от родителей. Это была невероятная свобода. Серёжа тоже настоял, чтобы я осталась. Он жил одиночкой и не планировал заводить семью в ближайшее время. Я скрашивала это одиночество, как целая семья разом. Он сам содержал дом и меня, пока я не пришла в себя после родов и не начала работать. После этого мы разделили расходы. А как еще могли жить брат и сестра? Пусть и сводные. Когда-то давно я считала его своим лучшим другом. Он жил в соседнем доме. И мы играли в одной песочнице чуть ли не с рождения. Ходили в один детский сад, а потом и в школу. А потом, когда он вырос и стал искать своего отца, по словам матери, бросившего семью, выяснил, что его отец и мой — это один и тот же человек. Оказывается, мой папа сделал ребёнка матери Серёжи прямо перед свадьбой с моей мамой. И это был большой секрет. А когда восемнадцатилетний летний Серёжа это вскрыл, случился такой большой скандал, что наши семьи разъехались и рассорились на всю оставшуюся жизнь. Мои родители чуть не развелись, мама Сергея заболела от стресса, а его самого прогнали из обоих домов за то, что нарушил хрупкое счастье, что у всех было. А он всего лишь хотел знать правду. Я была единственной, кто не отвернулся от бедного парня. Тайком помогал ему, поддерживала, и практически вытащила из петли, когда его мама умерла от сердечного приступа, и он остался совсем один. Позже он сменил фамилию и переехал в другой город, чтобы навсегда забыть о семье, которая его не приняла. Но со мной контакт не разорвал. Мы продолжали общаться тайком. Даже Марку про него я не рассказывала. Серёжа мой самый настоящий брат, пусть только по отцу. Но мы друг за друга пойдём в огонь и воду. Я спасла его, а теперь он спас меня. Принял растерзанную и рыдающую, обогрел и приютил у себя в доме. Помог пережить одиночество, боль расставания, разбитое сердце и тяжёлую первую беременность. А теперь помогает с малышкой, когда у него есть такая возможность. Ведь работать он ездит в другой город». Я стараюсь его не нагружать ролью няньки. Ему и так нелегко. Но сегодня выхода не было. После обеда мне позвонила Ира, которая приехала посидеть с Машенькой, и я успокоилась хотя бы на одну болезненную тему. Дочку накормили и уложили на дневной сон. После полдника будут спокойно гулять во дворе дома вместе с младшими детьми Иры. Всё прекрасно. А я могу спокойно сходить с ума и пытаться понять, Что я теперь чувствую к Северову, спустя два года? Пусть он и отец моего ребенка, но мы жили все это время отдельно друг от друга и практически уже стерли из памяти. Я, по крайней мере, старалась. Наши миры разошлись слишком далеко. Я все еще виновата в его травмах, а он в измене. Между нами ничего не воскресить, но да и не хочу я этого. Я теперь совершенно другой человек. И Северов наверняка тоже. Может, он уже и семьёй обзавёлся, а может, женился на Софии, и они счастливы. Не просто же так их тогда обуяла такая страсть. Чёрт, зачем я это всё вспоминаю? Уйди, Северов. Не ломай мою новую жизнь даже мыслями о тебе. Ближе к вечеру я позвонила по номеру с визитки и разузнала всё, что мне нужно было, о счетах и реквизитах. Заодно спросила кто завтра приедет подписывать договор. К моему счастью, мне сказали, что это будет будущий руководитель этого филиала. Какой-то Трубников. Отлично. Северов бросил свою практику открывать филиалы лично. Усталая и успокоившаяся, я вернулась после работы домой, где меня ждала капризная к вечеру Машенька и чуть взмыленная Ира, которой пришлось возиться с тремя детьми. «Насть». «Завтра у меня не получится посидеть с Машей», сказала мне она, когда я забирала у неё с рук дочку. Мы стояли в нашем дворе, где на травянистой лужайке Серёжа соорудил песочницу, и дети увлечённо лепили в ней куличики. «Почему? Что-то случилось?» Я заволновалась. «У меня же завтра второй рабочий день в офисе, и я не могу его поменять, ведь приедет новый арендатор подписывать документы. Меня не отпустят». Муж звонил. У Кости температура поднялась после удаления зуба. Мне придётся опять с ним к врачу ехать, а сам Илюха с малышнёй останется. Вообще никак не получится. Да блин, что же делать? Я оглянулась на окна дома. И Серёжа завтра, кажется, работает. Как всё не вовремя? Настя, я не работаю. Сергей будто услышал наш разговор и вышел на крыльцо. Потёр помятая сосна лицо. Я завтра выходной, но мне нужно будет утром по делам смотаться на часок. К десяти я освобожусь. Крайний срок к одиннадцати». «Ах», — я вздохнула и поглядела на дочь, которая сидела у меня на руках, вся покрытая песком и с совком в руке. Такая обманчива, тихая и спокойная. Даже не пытается съесть песок совка. «И что мне с тобой эти два часа делать? Придется тебе в офис прокатиться, принцесса». Такое уже бывало пару раз, и даже директор вошёл в положение, позволив Машеньке остаться ненадолго в гостях. Правда, всему офису было крайне весело в тот день, но завтра у них не будет выбора. Если Вячеславу Трофимовичу так нужно, чтобы я всё оформляла, пусть развлекает Машеньку сам. Ну или секретаршу на это дело отрядит. «Прости, Настюш», — вновь сделала виноватое лицо Ира. «Так получилось». «Я заеду к тебе, как освобожусь, и заберу Машку», — добавил Серёжа. «Тебе надо пережить всего часик в её компании. Может, и твои новые клиенты ещё не успеют приехать. Кто там в Москве любит рано вставать?» «Ты прав. Скорее всего, они будут позже». Я вздохнула. «Спасибо тебе. Ты мой вечный спаситель. Ты бы сделала то же самое», — отмахнулся он. «И вообще...» можешь меня отблагодарить жареной картошкой на ужин хорошо договорились я улыбнулась проблема кажется решена ну что крошка моя я взъерошила волосенки машки и та захихикала довольная сидеть у мамы на руках пойдем купаться и чистить сереже картошкукаоська подтвердила дочь что будет помогать готовить для нее чистка картошки Это полоскание её в тазике на полу кухни. Тоже очень весело. «Мы тогда побежали? Нам ещё тоже ужин готовить». Ира попрощалась и с двумя своими ребятишками отправилась домой. Они жили в конце нашей небольшой улицы. И мы постоянно ходили друг к другу в гости. Примерно через час или чуть больше, когда Серёжа уселся есть жареную картошку, а Маша картофельное пюре, сваренное отдельно, я... Рассказала брату о своих страхах. Он внимательно меня выслушал, а потом внезапно спросил. «Ты думаешь, он может захотеть забрать Машу?» «Марк? Он же не приедет. Откуда он бы узнал о ней?» «Я понял, что в этот раз не приедет, но может приехать в следующий. Или через месяц, два, полгода. Неважно. Ты всё это время будешь бояться с ним встретиться?» Я тяжело опустилась на стул и спрятала лицо в ладони. «Я не знаю. Серёжа ведь прав. Именно этого я больше всего боюсь. А не того, как в принципе на меня отреагирует Марк. Если бы он случайно меня тут встретил. Ты же не собираешься переезжать опять? В другой город или ещё куда подальше?» Спросил Серёжа, будто умеет читать мысли. «Да, такой порыв у меня был, но недолго». «Нет, хватит с меня этого кошмара». Я уже в нём варилась полгода. И так с родителями чуть не рассорилась раз и навсегда, только отношения начала налаживать. Никаких больше побегов. Молодец. А что тогда? Не знаю, зачем он устраивает мне этот экзамен, но это ужасно неприятно. Я я сказала ему, что тогда сделала аборт. Точнее, я записала об этом сообщение. По идее, он вообще не знает о существовании Маши. И если не приедет то и не узнает никогда. Если бы хотел, давно бы нашёл. Ты так не думаешь?» «Возможно», — Серёжа задумчиво покрутил вилку. «Значит, если он явится, мы его просто пошлём». Воткнул её в оставшийся картофель. Маша, сидящая за столом на высоком стульчике, посмотрела на него и тоже с суровым видом воткнула детскую вилочку в пюре. «Правильно, Машка». «Не нужен нам такой паршивый папа», — сказал Серёжа. «Папа!» — вмазала ещё раз по картошке, разбрызгивая её во все стороны. «Ой, Маша!» — я потянулась за салфетками. «Понимала бы ты ещё, что говоришь», — стала стирать картошку с её лица и плеча Серёжи. но «Да ты сам посуди», — обратилась уже к брату. «Мы с тобой живое доказательство того, как бывает паршиво, когда такое отцовство» скрывается спустя много лет. Одни сплошные разрушения и страдания всем вокруг. «Я не хочу увидеть твои страдания», посерьёзнил Сергей. «Если этот московский покосился на Машу, сдержав какое-то ругательство, засранец, решит предъявить на неё права или вообще заберёт, отсыпав по всем инстанциям взятки, мы вряд ли сможем ему противостоять, не будем обманываться. То, что он тебя не искал, Дает единственную надежду, что ты ему не нужна. Но насчет ребенка я не знаю. Ох, Сереж, ты только хуже делаешь. Теперь я опять начинаю волноваться. Мы только наладили жизнь. Но зачем он нам? Не нужен, выдал свой вердикт Сережа. Пусть сидит в своей Москве. Пошел он. Сел он! Маша опять шлепнула по картошке и чуть не перевернула тарелку. «Маша? Нельзя ругаться!» Я попыталась навести порядок за столом. «В тебе-то откуда столько злости?» «Она чувствует опасность и твое настроение», — встал брат на ее сторону. «Ты волнуешься. Она тебя решила защищать. Боевая принцесса. И вообще, устами младенца глаголит истина». «Я беспомощно посмотрела на свое маленькое войско, готовое биться до конца. Мы за тебя горой». — кивнул Серёжа. — И Машу ему не отдадим. — Не дадим, — объявила свой вердикт дочь. — Если бы она только знала своего отца. Я вздохнула и тоже решила. — Пошёл он.